Глава двадцать восьмая. Мира непонимающе смотрит на меня, словно я прошу ее указать путь к алтырь камню. «Не знаю», — растерянно говорит она, — «а это так важно?» «Не то, чтобы важно. Не хочу, чтобы у нее появились подозрения. Но хотелось бы знать». Мира силится вспомнить, и на лбу возникают морщинки, она трет пальчиками лоб. Я стояла, разговаривала с Яром, воспроизводит подруга цепочку событий. Меня кликнули. Это был мальчишка лет шести. Сунул мне в карман письмо и сказал «Агнии, передай, это важно». А я сначала забыла про письмо. Оно и неудивительно, что Мире не до письма. Ее голова забита более важными вещами. Не слушай, что говорит распорядительница, кто победил, уже и так ясно, а мне сейчас важно понять, кто из них троих написал письмо. Драгану я исключила сразу, она лишь исполнитель. Кто же, Забава или Гордея? Сейчас вы заканчиваете принимать пищу и свободны до завтра. Мира толкает меня локтем в бок, чтобы я не летала в облаках, а слушала Милораду. Завтра После завтрака состоится следующий конкурс. После выступления девушек решили не давать дополнительный день отдыха. Первый советник разумно решил, что безделие плохо действует на неокрепшие умы участниц отбора. «А что это будет за конкурс?» – выкрикивает осмелевшая невеста. «Нам же нужно подготовиться!» Милорада медленно смиряет ее взглядом с ног до головы. Бедная девушка уже не рада, что и спросила. Конкурс хороших манер, говорит распорядительница. Вспомните до завтра, чему вас учили. Она шутит, не может быть такого дурацкого конкурса. Хотя многие здесь показали, что их манеры оставляют желать лучшего. Так что, может, как насмешку и сделают такой конкурс. Смотрю на турнирную таблицу. Мое имя стоит первым, затем с отрывом в 50 баллов идет Любомира. Забавы и Горде замыкают первую пятерку конкурсанток. Сама того не желая, я все больше отрываюсь от остальных участниц отбора. Если и дальше так пойдет, то я выиграю. На следующем конкурсе постараюсь проиграть. «Весьма неплохо для девушки, которая стремится вылететь с отбора», — говорит Мира, стоя у меня за плечом. «Не расстраивайся», — отвечаю я. «Твой князь?» Все утрясет, не правда ли? Так, кто станет княгиней, уже найдено, а отбор так, для отвода глаз. Поворачиваюсь и смотрю подруги в глаза. Но уверенности в том, что она первая претендентка на роль жены князя, в них нет. Наоборот, в ее глазах тоска и муки выбора. — Все же я думаю, что ты права, — говорит Мира. — В чем, — удивляюсь я, — что она сочла меня правой. Мера переводит взгляд с меня на турнирную таблицу. «Насчет Ярова», — тихо говорит подруга, — «я подозреваю, что он и не князь вовсе». «Хорошо, что глаза открываются сейчас, а не на последнем туре. Есть время осознать и сделать выбор. Если ты поела, то пойдем погуляем в саду, что ли?» — говорю я. «А то последние дни выдались суматошными, и погулять не получается». — У меня получается, — улыбается Мира. — А я хочу погулять в твоей компании. Беру ее под руку, и мы выходим из трапезной, направляясь к выходу из терема невест. Мира уверенно ведет меня по дорожке. Видимо, не раз здесь прогуливались с Яром. — Как думаешь, действительно будет конкурс по манерам? — спрашивает Мира. — Не знаю, — пожимаю я плечами. — Но ты же заметила, что сначала нам давали день на отдых. Но после скандала, затеянного девушками из Арно, советник изменил решение. Судя по их поведению, конкурс манер необходим, задумывается о чем-то подруга. «Знаешь, единственный конкурс, который я жду, — это умение находить контакт с детьми». «А почему ты думаешь, что он будет?» — растерянно спрашивает Мира. «У князя есть любимая дочь». И судя по тому, что он не интересуется отбором, жена ему не нужна. А кто тогда ему нужен, и зачем он устроил этот дурацкий отбор? Ему в первую очередь нужна мать для дочери, — говорю я. Ты готова заменить девочке мать? Мира растерянно смотрит на меня. А ты? Говорят, что дочь князя с необычными способностями, — рассуждаю я. Она рано осталась без матери. «Ты не отвечаешь на вопрос», — замечает подруга. «Как и ты», — улыбаюсь я. «Сложный это вопрос. Как еще девочка воспримет новую жену князя? Она может просто не пойти на контакт. Но я бы попыталась, если бы планировала задержаться на отборе». «А разве ты не планировала? Ты же говорила, что дойдешь до конца. Вот значит как. Хочешь стать княгиней?» Раздается из-за спины возмущенный голос Вацлова. «Я как дурак, несусь вслед за ней в столицу, рискую жизнью, ищу возможность проникнуть на женскую половину княжего терема И для чего?» «Для чего?» — обалдевшая Мира по инерции повторяет за моим женихом. «Для того, чтобы услышать, что девушку, ради которой я рискую жизнью, заботит только, как выиграть отбор». Его голос дрожит от негодования. «Я так долго ждала, когда Васлов за мной приедет и заберет с собой, но когда он стоит передо мной, я совершенно растеряна и не знаю, хочу ли уехать с ним». «Ну, но... ты так ничего и не скажешь?» хватает он меня за руку и тянет на себя. «Не хочешь сказать что-нибудь в свое оправдание?» «Оправдание? Он серьезно сейчас?» Даже не спросив, как я тут, начинает встречу с обвинений? А ведь мы давно не виделись. Где объятия и поцелуи? В чем это я должна оправдываться?» Голос срывается и дрожит. «В своем поведении, — возмущенно разъясняет мне Вацлав, — ты забыла обо мне и стремишься стать княгиней». В чем-то он прав, конечно. Например, в том, что я забыла о нем. Забыла немного, совсем чуть-чуть. Княгиней я становиться не собираюсь. Как же глупо это звучит, когда еще отбор не закончен, и неизвестно, дойду ли я до финала. А у меня другие сведения, — зло говорит Вацлав. До меня дошли слухи, что ты пользуешься покровительством князя, и тебе все сходит с рук. Мира заинтересованно смотрит на меня. Похоже на правду, — задумчиво говорит она. «У вас двоих что, уже совсем мозги протухли?» Кручу я пальцем у виска. «Мира, очнись! Какой князь? Меня несколько раз чуть не выгнали!» «В том-то и дело, в этом чуть, — злиться Вацла, — могла бы просто уйти, и мне не надо было бы тащиться сюда и искать...» «Так вот оно в чем дело!» Приходит моя очередь возмущаться. «Ты злишься, что пришлось ехать за мной...» и вызволять меня с отбора. Вацлав, дело в том, что у каждой выбывшей девушки дают денежное вознаграждение. Мира почему-то пытается оправдать меня в его глазах. И чем дольше девушка продержалась на отборе, тем больше вознаграждения. Вацлав задумывается. — Так ты просто хотела заработать денег? — спрашивает он. — Чтобы меня порадовать? — Я просто киваю. «А она мне сказала совсем другое», — говорит Вацлав. «Тогда, конечно, оставайся и дойди до финала, чтобы больше заработать». «Вацлав, а кто тебе рассказал о том, как ведет себя огня на отборе?» — спрашивает Мира.